Глава третья. Виргинские Эсмонды Генри Эсмонд, эсквайр, офицер, дослужившийся до чина полковника в войнах, которые велись в царствовании королевы Анны, в конце его оказался замешанным в неудачной попытке вернуть английский трон семье этой королевы. Нация, к счастью для нее, предпочла другую династию, и немногим противникам,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 а бедные чернокожие были ленивы и вовсе не чувствовали себя очень уж несчастными. Вы с тем же успехом могли бы убеждать госпожу Эсмонд, владелицу Каслвуда, в необходимости освобождения негров, как и советовать ей выпустить из колонии на волю всех лошадей. Она твердо знала, что хлыст и полная торба полезны и для тех, и для других».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 Сто лет назад знание Геральдики было обязательно для людей благородного происхождения. Во время своего визита в Европу мисс Эсмонд с большим счанием изучала историю своей семьи, ее родословную, и вернулась в Вергению с огромным запасом фамильных документов, имевших хоть какое-нибудь касательство к ее предкам, верила она в них непоколебимо, и с чрезвычайно поучительными трудами,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 Старшего сына Джорджа, а младшему Гарри, который был моложе своего брата на полчаса, с этих пор постоянно внушалось, что он обязан его уважать. И все домочадцы получили строгий приказ воздавать ему должное почтение. И многочисленные счастливые негры, и слуги ссыльные, чей жребий под властью владелицы Каслвуда тоже не был особенно тяжким. Мятежников не нашлось если не считать госпожи Маунтин, верной подруги и компаньонки миссис Эсмонт, да докормили цыгари, преданные негритянки, никак не желавшей понять, почему младшим объявили ее питомца, который, как она клялась, был и красивее, и сильнее, и умнее брата. На самом же деле красота, сила и осанка близнецов были совершенно одинаковы. По натуре и склонностям они очень различались, Но внешне так походили друг на друга, что не путали их только благодаря цвету волос. Когда же они ложились спать и надевали те огромные, украшенные лентами ночные колпаки, которые носили наши и большие и маленькие предки, никто, кроме меня и матери, не мог сказать, кто из них кто. Однако, несмотря на внешнее сходство, они, как мы уже сказали, мало напоминали друг друга характерами. Старший был тихим прилежным и молчаливым, младший — задорным и шумным. Он быстро выучивал урок, стоило ему взяться за дело, но брался за дело он очень медленно. Когда на Гарри находил ленивый стих, никакие угрозы не могли заставить его учиться, как не могли остановить они и Джорджа, всегда готового сделать за брата его уроки. У Гарри была сильная военная жилка, он старательно муштровал негретят и бил их тростью, как заправский капрал, а кроме того, по всем правилам, дрался с ними на кулачках, нисколько не обижаясь, если оказывался побежденным. Джордж же никогда не дрался и был очень ласков со всеми, кто его окружал. По вергенскому обычаю у каждого мальчика был собственный маленький слуга, и однажды Джордж, увидев, что его бездельник-оробчонок уснул на постели своего хозяина, тихо сел возле него и начал веером отгонять мух от малыша к большому ужасу старого Гамба, отца-негритенка, заставшего своего юного господина за этим занятием, и к величайшему негодованию госпожи Эсмонд, которая немедленно приказала отдать Гамба-младшего в руки экзекутора для хорошей порки. Тщетно Джордж упрашивал и умолял ее отменить Кару, и в конце концов, разразился слезами бессильного гнева. Его мать не пожелала помиловать маленького преступника, и негритенок ушел, уговаривая своего хозяина не плакать. Это происшествие привело к яростной ссоре между матерью и сыном. Джордж не хотел слушать никаких доводов. Он сказал, что это наказание — подлость. Да, подлость. Ведь хозяин негритенка он и никто, и его мать тоже — не имеет права даже дотронуться до его слуги. Мать, конечно, может приказать, чтобы выпороли его самого, и он стерпел бы это наказание, как им с Гарри уже не раз приходилось терпеть такую кару. Но его слугу никто не смеет трогать. Это представлялось ему вопиющей несправедливостью. И, дрожа от гневного возмущения, он поклялся, сопроводив клятву такими выражениями, которые потрясли его любящую мать и гувернера, никогда прежде не слышавшего подобных слов от своего обычно кроткого ученика, в день своего совершеннолетия освободить маленького Гамба, а потом пошел навестить мальчика в хижине его отца и подарил ему какую-то свою игрушку. Юный черный мученик был нахальным, ленивым и дерзким мальчишкой, и порка могла пойти ему только на пользу, Как без сомнения рассудил полковник, во всяком случае он не стал возражать против наказания, на котором настаивала госпожа Эсмонд, и только добродушно усмехнулся, когда его негодующий внук выкрикнул. «Вы, дедушка, всегда позволяете маменьке над вами командовать!» «Совершенно верно», — ответил дедушка. «Рэйчел, душа моя, даже ребенок заметил, что я нахожусь под женским башмаком». — Настолько это очевидно. — Так почему же вы не стоите на своем, как подобает мужчине? — спросил маленький Гарри, всегда готовый поддержать брата. Дедушка улыбнулся странной улыбкой. — Потому что мне больше нравится сидеть, — мой милый, — сказал он. — Я старик, и стоять мне трудно. Старший из близнецов, благодаря своему детскому остроумию и чувству юмора, а также интересу к некоторым занятиям старика, был его любимцем и постоянным собеседником. Он смеялся его шуткам и выбалтывал ему все свои ребячьи тайны, в то время как Гарри никогда не знал, о чем говорить с дедом. Джордж был тихим, любознательным мальчиком и сиял от радости, попадая в библиотеку, повергавшую его брату в мрачное уныние. Он любил листать книги, когда еще с трудом их поднимал, и принялся читать их задолго до того, как начал понимать прочитанное. Гарри же, наоборот, сиял от радости, оказавшись в конюшне или в лесу, всегда готов был отправиться на охоту или удеть рыбу, и с самых юных лет обещал достичь высокого совершенства во всех подобных занятиях. Как-то, когда они были еще совсем детьми, и корабль их деда отправлялся в Европу, их спросили, какие подарки должен привести им капитан Фрэнкс. Джордж долго колебался, не зная, выбрать ли книги или скрипку, а Гарри сразу же потребовал маленькое ружье, и госпожа Орингтон, как ее тогда называли, очень огорченная плебейскими вкусами своего старшего сына, от души похвалила выбор младшего, более достойный его родового имени и происхождения. «Книги, папенька, может быть, и неплохой выбор», ответила она отцу, который пытался убедить ее, что Джордж имеет право на собственное мнение. «Хотя у вас, по-моему, и так уже есть почти все книги, какие только существуют в мире. Но как я могу хотеть...» — Пусть я ошибаюсь, но хотеть этого я не могу, чтобы мой сын и внук маркиза Эсмонда стал скрипачом. — Вздор, дорогая моя, — ответил старый полковник. — Вспомни, что пути Господни не наши пути, и что каждое живое существо рождается собственным внутренним миром, вторгаться в который грех. Что, если Джордж любит музыку? — Ты также. Не можешь этому помешать, как не можешь запретить Розе благоухать, а птице петь. Птицы. «Птица поет, потому что это заложено в ее природе. А Джордж ведь не родился со скрипкой в руках», — ответила миссис Уоррингтон, вскинув голову. «Во всяком случае, я девочкой, когда училась в Кенсингтонском пансионе, ненавидела клавесин и выучилась играть, только чтобы угодить маменьке. Говорите, что хотите, сударь, я все равно не в силах поверить, будто пиликанье на скрипке пристало человеку знатного рода. А как же царь Давид, который играл на арфе, душа моя? Я предпочла бы, чтобы мой отец побольше читал его и не говорил бы о нем в таком тоне, сказала миссис Орингтон. Но ведь я упомянул, «Его только в качестве примера, — душа моя кротко ответил ее отец». Как сам полковник Эсмонд признавался в своих записках, он был создан так, что всегда подчинялся женскому влиянию. И когда умерла его жена, он лелеял, баловал и портил свою дочь, смеясь над ее капризами, но исполняя их, подшучивая над ее предрассудками, но не ставя им преград, потакая такая властности ее характера и тем самым развивая эту властность. Впрочем, полковник утверждал, что наше вмешательство не может изменить природные склонности, и излишнему устроя своих детей мы только прививаем им лицемерие. Наконец пришел час, когда мистер Эсмонд должен был расстаться с жизнью, и он простился с ней так, словно с радостью слагал с себя ее бремя. Не следует открывать новую повесть похоронным звоном колоколов или предварять ее надгробным словом. Все, кто читал или слышал проповедь, произнесенную тогда преподобным Бродбентом из Джеймстауна, недоумевали, где он позаимствовал подобное красноречие и украшавшую ее латынь. Быть может, это было известно мистеру Демпстеру, шотландцу-гувернеру мальчиков, который поправлял гранки проповеди, после того, как она по желанию его превосходительства и многих именитых особ была напечатана в типографии мистера Франклина в Филадельфии. Виргинии еще не видывали погребения столь пышного, как похороны, устроенные госпожой Эсмонд Орингтон, своему отцу, который не применул бы первым улыбнуться такому чванному горю. Процессию возглавляли каслвудские близнецы — полузадушенные траурными покровами и лентами. А за ними следовал Милорд Ферфакс из гринвей корта его превосходительство губернатор Виргинии, вернее, его карета, а также Рэндольфы, Кейри, Гаррисоны, Вашингтоны и многие-многие другие. Все графство почитало усопшего, чья доброта, благородные таланты, мягкость и неизменная учтивость — завоевали ему у соседей заслуженное уважение. Когда весть о кончине полковника Эсмонда достигла его пасынка лорда Каслвуда в Англии, последний выразил желание оплатить расходы на мраморную плиту, на которой были бы запечатлены имена и многие добродетели матери, его сиятельства и мужа, и после надлежащих приготовлений Памятник этот был установлен. Пухленькие льющие слезы херувимы поддерживали герб и коронку эсмондов над эпитафией, на сей раз против обыкновения, не содержащей ни слова лжи.